Глава 17. Шоколадно-карие глаза Алистера расширились до такой степени, что я испугалась. Еще секунда, и на тонком, чуть скуластом лице не останется места для остальных частей. Чёрт, а ресницы какие, аж завидно. Рот у парня чуть приоткрылся, словно он что-то хотел сказать, но все слова растерял. Пухлые, почти девичьи губы вздрагивали, дрожали и пальцы, когда он взял вексель, поднес к глазам и вчитался. Даже ногтем подпись зачем-то поскреб. Снова на меня посмотрел, слегка расфокусированно безумным взглядом, но так ничего и не сказал. Придвинул к себе декоративную свечу, горевшую в красивом горшочке посреди стола, и пока вексель скручивался и исчезал в ее пламени, так и не проронил ни слова. «Извини, но остальные бумаги слишком хорошо спрятаны у надежного человека». Нарушила ошеломленное молчание за столом я. «Как только появится возможность, пошлю за ними». Алистер моргнул пару раз, и глаза у него снова стали нормального размера. Потом он кивнул, нахмурился. «Насколько надежного! Эти сведения могут стоить мне жизни». «Я помню». Пришлось врать, чтобы успокоить парня. «Поэтому они так надежно и спрятаны. Сразу не достать». «Ага, надежнее не бывает. Сама не знаю где». Надеюсь, в моей лояльности ты убедился и глупостей делать не станешь. Ответить Алистер не успел, потому что к столу подскочила подавальщица с полным подносом, и нашим вниманием полностью завладела утка с яблоками. «Ведьма», — прошипел в моей голове крыс, пока я быстро перекладывала себе на тарелку с общего блюда самые мясистые кусочки. «Чего ведьма?» — разрезая утиный окорочок на кусочки, я мельком оглядывала зал под стол тебе что ли кусок скинуть или чего нет уж под столом пусть собаки жрут фыркнул римус и вдруг объявился в дверях таверны собственной персоной огляделся принюхался и уселся неподалеку от входа у стены как раз между нашими столиками явно набирал обороты чей то праздник мужской такой праздник Компания дюжих молодцов с весьма специфической внешностью псов войны сдвинула вместе несколько столов и заставила их не столько едой, сколько разнокалиберными бутылками. Судя по всему, начали они уже давно, но пока не дошли до кондиции, даже шумели в меру. Вот только взгляд у одного мне не понравился. Я на него случайно наткнулась, пока Римуса искос разглядывала. Большими глотками хлебающий из здоровенного стакана амбал со шрамом на морде пристально смотрел на меня, и масляная тяжесть этого взгляда отозвалась внутри дрожью, отвращения и беспокойства. Алистер тоже нахмурился, заметив этот нездоровый интерес ко мне. Он явно напрягся и все время косился на дверь. Наверняка ждал герцога. Увы, не дождался. Чертов амбалище все же решился испортить нам ужин. Сволочь такая. Поднялся со своего места, чуть шатнулся, но с упорством носорога поперк цели. Все бы ничего, только целью была я. Этот пьяный идиот подвалил почти вплотную навис, облокотившись на стол и глядя на меня чуть помутневшим взглядом маленьких носорожих глазок, выдал: Детка, пошли! Развлечешь настоящих мужчин. Больше всего в этот момент мне хотелось развлечь его глиняным блюдом из падутки по башке. Опять не дали поесть нормально, сволочи. Фигу этот пьяный носорог добровольно свалит. И даже то, что Алистер подскочил, хватаясь за рукоять короткого меча, висевшего у него на поясе, не поможет. Амбал больше брата раза в два с половиной. И у него тоже есть на поясе меч, причем длинный. К тому же вон его собутыльники, обрадованные возможностью поразмяться, тоже подтягиваются. Пропал ужин. Где вообще местные вышибалы? В этот момент за спиной амбала, как из-под земли, вырос Римус. «Леди слишком благородных кровей, чтобы развлекать наемников. «Тебя не спросили». Громила неторопливо развернулся, презрительно оглядел крыса с головы до ног, усмехнулся, заметив, что у того никаким мечом и не пахнет, ещё даже вроде рот открыл, собираясь что-то сказать, и тут же получил кулаком в морду. Смачный со всего размаха, так что даже покачнулся и чуть не прилег спиной на наш стол. Прямо на блюдо с пирогами, скотина. таверну потряс радостно пьяный рев нескольких мужских глоток. И, ать, пока они сидели, не было заметно, что эти гады конкретно нажрались, и теперь им море по колено. Драку они явно зачли из-за отличную закуску к алкоголю. И теперь эта толпа пьяных вооруженных мужиков ринулась на помощь получившему в глаз носорогу. Алистер вскочил, выругался, поймал меня за руку и потащил к выходу. Я только и успела схватить со стола кувшим с вином. А что, мне тоже нужно оружие и компенсация для нервов. Братец тихо, но яростно матерился себе под нос, но при этом неумолимо волок меня за собой, пробивая дорогу мечом в ножных по слишком ретивым головам и ловко лавируя между агрессивными, но пьяными телами. Чертовым амбалом, судя по их медвежьему рыку и вою, эта забава даже понравилась, и они, несмотря на хмель, довольно грамотно стали отсекать нас от двери. Вот ядь. Римус тоже развлекался вовсю, пытаясь одновременно и нам помочь свалить, но у него было слишком много противников. Все равно, конечно, крызы в драке оказался офигеть как крут. Попытавшегося снова рыпнуться носорога, он в момент усадил обратно в пироги, добавил красоты под второй глаз, отнял железяку в ножных и пошёл метелить ее всех подряд как дубиной. Но и кулаком добавить не забывал, и пинком. Его ментальные матюки при этом звучали не столько недовольно, сколько азартно. Понятно, мужик отрывается по полной. Ой, душу отводит. Ай, да ять. Такие развлечения не для нежных. Где твою мать через фотошоп? Алистер яростно выругался, пихнул меня в какой-то угол и тоже пошел на врага в рукопашную. Потому как двери нам перекрыла тройка ухмыляющихся придурков, и со мной на буксире герцогский секретарь явно был не готов таранить это препятствие. Я выдохнула, забилась поглубже в угол и почти спокойно стала наблюдать за ходом битвы. Мужики дрались, но мечей из ножен не вынимали, больше кулаки чесали и... Пи... Э... силушкой мерились. В такое дело лучше не вмешиваться. Навоюются в сласть и сами попадают. А на завтра еще и бухать с противниками вместе будут, поминая, как круто кто-то кому-то в глаз дал. Так что по факту пострадавшая тут я одна. Мне опять не дали поесть нормально. Я уже раздумывала, не шмыгнут ли к ближайшему столику и не хапнут ли с него хоть пирожок. Вино у меня есть, залезу под лавку и... Алистер, сзади! Раздался вдруг громкий крик, я вздрогнула и огляделась. На пороге таверны, отшвырнув какого-то наемника, стоял герцог. Он и орал. А к моему названному братику, тоже вошедшему в раж и увлеченно долбившему своего актуального противника в солнечное сплетение, со спины подбирался довольно щуплый персонаж в натянутом до самого подбородка капюшоне. И этот персонаж был с мечом, обнаженным. Он явно не собирался драться, уже занес лезвие и... Яростно и испуганно завизжала я, с ужасом понимая, что Алистер просто не успеет обернуться, а даже если и успеет, гад все равно пырнёт его. С перепугу, наверное, но ноги сами пронесли меня ту пару шагов, что отделяла от брата, и я, все еще оглушая таверну пронзительным визгом, со всей силы приложила супостата к кувшинам по капюшону. Кувшин с грохотом разлетелся на осколки, вино расплескалось, а убийца зло заорал — оборачиваясь со своим мечом теперь уже ко мне. «Мамочки!» Мой испуганный вскрик словно перетянутую пружину отпустил. Вокруг и так весьма бодро дрались, уже все со всеми, даже сами наемники между собой. Но в это мгновение словно три вихря образовалось в разных местах. Римус и герцог практически одновременно рванули на мой крик, раскидывая своих противников в стороны, как кегли. Уже обернувшийся Алистер, Вообще взъярился, откинул прежнего врага в сторону, как котенка, и с размаху приложил убийцу мечом в ножных по голове. Плашмя, но с такой злостью, что гад покачнулся. «Какая крепкая черепушка! Повезло мужику!» «Или не повезло, потому что...» «Живым брать надо!» — рявкнул Валентайн, впечатывая рукоять своего меча супостату в лоб. И тут же подоспевший Римус засветил аномально стойкому поганцу кулаком в глаз — а какой-то внезапно разглядевший в честной драке непорядок наемник врезал ему кулаком в живот. «Ах ты, сука, такую драку испортил!» рявкнул неожиданный помощник и презрительно плюнул на упавшего, наконец, убийцу. «Народ, завязываем!» Вдруг проревел он таким громким голосом, словно у него в глотке встроенный мегафон. Веревка есть под рукой?» «Тут кто-то под шумок убийства задумал. Сейчас мы у него всё узнаем». Почти пропел наемник, за капюшон поднимая уже нетрепыхающегося убийцу с пола. А потом еще и Валентайну внушительно так выдал. «Да не кипиши, мужик! Выбьем всё! Заговорит!» Через полчаса я, наконец, впилась зубами в случайно уцелевшую утку, закусывая ее пирогом и запивая слабым кисленьким вином. Убийцу уже допросили, слава богу, вытащив в соседнее помещение, и, кажется, повесили. Бур! «Я за справедливость, но нафиг мне такие зрелища». Римус только шепнул мне прямо в голову, что придурку кто-то заплатил за убийство Алистера перед дракой. Какой-то мужик в плаще. Лица этот идиот не видел. Капюшон и маска мешали сильно. И голос у заказчика был нарочито гундосой. Не определить и не опознать. Так что вздернули несостоявшегося убийцу без сожаления. С герцогского благословения. «Даже не скажешь, что без суда и следствия». Валентайн тут и есть высший суд, а Алистер — его секретарь. Если не считать этого досадного инцидента, атмосфера в таверне царила чуть ли не праздничная. Как я и думала, подравшиеся мужики чуть отрезвели, моментом друг друга зауважали и решили продолжить банкет одной большой компании. Ни герцог, ни Алистер, ни Римус, крысопродажная, и не думали возражать. Только на брудуршафт с Валентайном не выпил, подлец. А меня, как благородную и очень храбрую леди, усадили на почетное место, даже нашли мне где-то нерастоптанную утку и пару пирожков с ягодами. Джентльмены, ять.